Глава 1. Похищение. Из всех школьных предметов Светлана больше всего любила математику. Задачи, особенно на проценты, она щелкала, как орешки, по определению своего приятеля Сережки, который сидел с ней за одной партой и частенько скатывал решения. А вот английский давался ей с трудом. Она уж и так, и сяк, и схитрялась писала на бумажках короткие словарики с произношением и клочки эти приклеивала скотчем в разных уголках просторной трехкомнатной квартиры, что вызывало добродушное ворчание бабушки, регулярно навещавшей ее. Однажды даже в туалете вывесила список наиболее трудных глаголов. Увы, это особо не помогало, хотя Света старалась, очень старалась». Вот и накануне контрольной она специально легла спать пораньше, с тем, чтобы с утречка на свежую голову повторить эту чертову грамматику, особенно неправильные глаголы. Едва проснувшись, быстренько почистила зубы, приняла прохладный душ, тщательно растерев махровым полотенцем свое худенькое, но крепкое тело. За последний год она сильно вытянулась вверх, и была самой высокой в классе среди девочек для своих двенадцати лет. Несколько минут уделила зеркалу в ванной, тщательно разглядывая собственное лицо, будто видела его впервые. Большие, голубые, чуть на выкате глаза, смотрели на мир серьезно и как бы всему удивляясь. Сережка уверял, что у нее самые красивые глаза в пятом «Б». Светка в ответ смеялась и говорила, что он врет поскольку является лицом заинтересованным. Она повторила ему это еще раз вчера на переменке, когда они гуляли во дворе школы. «Интересно, в чем же это я заинтересован?» — скинул брови Сережка. «Может, ранец твой домой таскать?» «Нет, списывать постоянно», — отрезала Светлана. Но постоянные комплименты хулиганистого мальчишки, которого побаивались остальные пацаны в классе, были ей на самом деле приятны. Исследовав глаза, Светка занялась прической. Заплела две косички, тощие, как она сама. Подружки называли их машинами, хвостиками. Весь остаток времени до ухода в школу она посвятила английскому. Бормоча вслух на мотивы популярных песен противные глаголы, она возилась на кухне, на скорую руку готовя себе завтрак вскипятила на газовой плите чайник, заварила своего любимого чая. Пока чай настаивался, пожарила яичницу. Конечно, нужно было все время думать о трудной четвертной контрольной, англичанка-чистый зверь, но в голову все время лезли посторонние мысли. Но «Ну, прежде всего сегодня она дежурная по классу, и необходимо прийти в школу пораньше, чтобы класс привести в порядок, и сначала мокрой тряпкой вытереть с доски всякие глупости, которые пишут на ней мальчишки. Света подозревала, что в этих забавах принимал активное участие и Сережка, хотя тот это и отрицал. Ну, потом парты необходимо подровнять, протереть подоконники и, самое главное, полить несколько горшочков герани. Завтракать сегодня пришлось в одиночестве. Баба Маша с вечера укатила к себе в капотню, где произошло ЧП. Сосед сверху залил квартиру. Наконец необходимые тетради и учебники были уложены. Светка забросила ранец за плечи, заочно пожалев приятеля, который по-рыцарски таскал его тяжелый, словно набитый камнями, как однажды заметила бабушка. И старичка говорила, что у древних римлян была поговорка. Все дороги ведут в Рим. Девочка вспомнила ее, выйдя из дома. У нее было несколько дорог, ближняя и дальняя, но обе они вели в школу. Вообще-то школа была неподалеку, всего в двух кварталах от дома. Это если идти по извилистой петляющей улице, покоя кое-как залатанному асфальту. Однако идти по этой дороге было скучно. Имелся и второй путь. Напрямую. Он шел через парк и детскую площадку. Несколько секунд постояв в нерешительности, Светлана, как и поступала чаще всего, выбрала второй путь. Детская площадка в это время была, как обычно, пустынна. В одной из куч неровного желтого песка торчал полузасыпанный детский грузовичок. Рядом лежала кукла с оторванной рукой. На дорожках и скамейках, покрытых желтыми листьями, лежала тяжелая роса. Света подняла куклу, положила ее, отряхнув песок на скамейку, и углубилась в парк, который начинался сразу за детской площадкой. Она шагала по протоптанной многими ногами тропинке, расшвыривая ногами палые листья, и внезапно уперлась в машину, которая стояла, перегородив тропинку. Света, в отличие от сережки, знавшего все марки на зубок, довольно слабо разбиралась в машинах. Но все же заметила, что машина красивая, длинная и серебристая. Она замешкалась. Между тем дверца машины открылась. На дорожку вступила красивая, модно одетая, черноволосая молодая женщина. — Здравствуй, девочка. — Здравствуйте, — машинально ответила Светлана. — Тебя ведь Света зовут, правда? улыбнулась дама из машины. «Света, а я тебя сразу узнала». Улыбка молодой незнакомки стала еще шире. Света пожала плечами. «Мне твоя мама точно тебя описала», пояснила женщина. «Мама Клеопатра». «Мама?» «Ну да, она тебе привет большой передавала. И подарок». «Мама?» переспросила Светлана. Сердце ее учащенно и радостно забилось. Клеопатра была сильной привязанностью Светланы. Отца Алексея Ильина осудили, он сидел в тюрьме. Настоящая мама Наташа погибла, но ее полностью заменила мама Клеопатра. Девочка в ней души не чаяла, и любовь у них была взаимной. Света после всех перенесенных невзгод не по годам быстро повзрослела, и Клеопатра частенько общалась с ней как с равной. Говорили они обо всем на свете, о любви, о взаимоотношениях людей, о природе, вообще о жизни. Клеопатра заваливала Светлану подарками, баловала как родную. Света спросила, а где мама и почему она сама не приехала? «Занята она, девочка, но она приедет, обязательно, скоро приедет, а пока вот подарок возьми». С этими словами женщина взяла девочку за руку и подвела к машине. Распахнула пошире заднюю дверцу. Вон, на сиденье лежит. Светлана нагнулась, заглянула в салон. Ее тут же обхватили две сильные руки и потянули внутрь. «Отпусти!» — отчаянно закричала Света, но дверца захлопнулась, машина быстро рванула с места и скрылась за поворотом.